Однажды через эту деревню проходила нищенка. Ее одежда была изношена, босые ноги кровоточили. Совершенно обессилев, она присела отдохнуть под каштаном. Эй, вы! Видите вон! Там, под деревом, нищенку. Ишь ты, расселась, как в своем доме, грязная уродина. Приготовить камни и за мной. Эй, ты, пошла вон из нашей деревни. Приползла просить милостыню? Здесь не место нищим и коллегам. Хочешь, я угощу тебя камешком? Ну-ка, залпом по нищенке. Камни попадали в несчастную женщину, но, казалось, ей не было больно. Она с ужасом смотрела на светловолосого мальчугана и не могла отвести взгляда. Казалось, даже камням было больно избивать несчастную. Но звездный мальчик продолжал издеваться над ней, а деревенские мальчишки стояли вокруг и смеялись. И только маленькая коноплянка летала над каштаном и кричала «Помогите! Помогите! Кто-нибудь, помогите! Он же забьёт её до смерти! Люди, что же делается? Помогите! Дровосек! «Женщина, что ты сидишь? Убегай скорее!» Но нищенка не шевелилась. Она смотрела, не отрываясь, на кидавшего в нее камни белокожего с фиалковыми глазами мальчика. Она не тронулась с места, даже когда прибежал дровосек. «Прекрати! Прекрати немедленно!» У тебя, наверное, вовсе нет сердца. Пусти меня, гад Что путьки! Что плохого тебе сделала эта женщина? А кто ты такой? Кто ты такой, чтобы мне указывать? Ты простой травосер. Откуда в тебе столько жестокости? Да уж не от тебя, слюнтяй. И не сметь мне перечить. Я тебе не сын. Верно, не сын. Но если бы я, слюнтяй, не пожалел тебя тогда, ты бы просто замерз в лесу. Нашел о чем вспоминать. Господи, как же тебе не стыдно так говорить со своим спасителем? От себе, коноплянка. В следующий раз я не крылья подрежу, а хвост вырву. Эй, вы, прислужники мои, этот дровосек испортил нам все развлечение. Пошли, <связь> поищем другое. Господин Дровосек, как давно вы нашли этого мальчика в лесу? Эх, женщина, какое тебе господин? А мальчишку нашел тому назад лет десять. Ах, не было ли у него на шее янтарного ожерелья? Было. А золотой плащ, расшитый звездами? Малыш был завернут в него. Да, пойдем в дом, я тебе все покажу. Они вошли в хижину. «Хочешь есть? Вот хлеб, мясо. В кувшине вода. Жена пошла в гости к матери в соседнюю деревню, так что не обессудь, чем богаты». А я, «Я не могу ни есть, ни пить. Покажите скорее плащи и ожерелье». Дровосек открыл сундук и вынул вещи мальчика. «Вот, смотри. Это они?» Это вещи моего сына, которого я потеряла в лесу. Боже милостивый, наконец-то я его нашла. Слава Богу! А мы уж думали, что ты никогда не появишься. А мальчонка-то как будет рад, когда узнает, что ты его отыскала. Можно я сяду? Что-то голова А, Конечно, конечно, попей воды. Ты знаешь, я иногда слышал по ночам, как он во сне все приговаривал. Мама, мамочка. Куда ты? К сыну. Сиди, сиди, я позову его. Может быть, ты все-таки поешь? Нет, спасибо, добрый человек. Дайте еще воды. И умоляю. Найдите его поскорее Я обошла весь свет в поисках моего сыночка кровинушки моей Сейчас, сейчас Дровосек вышел на улицу И послал свою дочь позвать звездного мальчика Да скажи ему, чтоб поторопился Его мать нашлась Дочка моя! Мама! А ты что здесь делаешь? Эй, дровосек! Где моя мать? И зачем ты впустил в дом эту отвратительную нищенку? Гони её прочь! Я твоя мать! Ты что, рехнулась? Я сын звезды, а ты грязная, вонючая попрошайка в лохмотьях! Убирайся из моего дома! Но дом-то, положим, всё-таки мой. А эта женщина действительно твоя мать! Она узнала ожерелье и плащ. Ты мой сын, которого у меня украли в лесу разбойники. Все решили, что ты умер, а я не верила. Не верила в твою смерть и десять лет искала тебя. Сегодня Господь с милостью надо мной. Я нашла тебя. А при чем тут плащ и ожерелье? В этот плащ ты был завернут. А янтарь для твоего ожерелья я сама собирала на морском берегу. Ты... Мой сын, пойдем со мною. Я так нуждаюсь в твоей любви. Нет, я сын звезды. Нет, я сын звезды. Я звездный мальчик, я прекрасен. А ты, ты посмотри на себя, ты безобразная нищенка. Ступай вон отсюда. Умоляю тебя, я обошла весь свет, чтобы найти тебя. Посмотри на мои израненные ноги. Пожалей меня. Если правда, все, что ты говоришь, и ты правда моя мать... Да, да, это правда. Это правда. Чистая правда. Тогда лучше бы ты не приходила сюда и не позорила меня. Все знают, что я сын звезды, а не нищенки. Убирайся и не приходи больше сюда. Никогда. И ты даже... Не поцелуешь меня на прощание? Я столько выстрадала, пока нашла тебя. Я скорее поцелую жабу. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Господь покарает тебя за жестокосердие. А мне плевать. А мне плевать. Плевать. И мальчик весело выбежал на улицу играть со своими приятелями. А женщина, рыдая, побрела по дороге и скрылась в лесу.